Глава 26. Начало исхода. Эпоха исхода, как евреи вскоре сами назвали ее, вошла даже как бы крадучись. Начало ее относит к статье в известиях в декабре 1966 года, где благовидным образом было выражено согласие властей на воссоединение семей и под этим лозунгом евреи получали право покинуть СССР. А через полгода после того грянула своим историческим ходом шестидневная война. Как всякий эпос, исход начинался с чудес, и, как положено эпосу, было явлено евреям России поколению исхода три чуда. Чудо становления государства Израиль, чудо Пурима 1953, то есть смерть Сталина, и чудо веселой, блестящей, пьянящей победы 1967 года. Шестидневная война дала сильный и необратимый толчок подъему самосознания советских евреев и угасанию у многих жажды ассимиляции она породила мощную тягу к национальному еврейскому кружковому самообразованию и изучению еврита. Она, наконец, положила начало эмиграционному мирочувствию. Но какими же? Кем ощущало себя большинство советских евреев к концу 60-х годов к порогу исхода? Нет, Не искажают свои ощущения в ретроспекции те евреи, кто пишут о своем постоянном тогда ощущении угнетенности или стесненности. Услышав слово «еврей», они вжимают голову в плечи, словно ожидая удара и сами стараются употребить это сакраментальное слово, возможно, реже, а когда вынуждены произнести, то выговаривают его скороговоркой и сдавленным голосом, словно их держат за глотку. В среде этих людей есть такие, которые одержимы извечным страхом, въевшимся в их подсознание и уже неизлечимым. Или пишет литератор-еврейка. Всю свою профессиональную жизнь она прожила с ощущением, что, может быть, ее работу отвергнут от того, что она еврейка. У многих евреев, презримо преимущественных в сравнении с массой населения, в материальных жизненных позициях, это ощущение угнетенности все же несомненно было. Да, жалобы евреев культурных не на экономическое притеснение, а более это всего на культурное. Советские евреи пытаются сохранить размер своего участия в русской культуре. Они отстаивают русскую культуру в себе. Эдора Штурман вспоминает, когда российских евреев, интересы которых прикованы к России вдруг, как самозванцев и чужаков, лишают пусть лишь на бумаге или на словах право заниматься русскими делами, русской историей, они испытывают обиду и недоумение. С появлением «там издата» и «сам издата» ксенофобия по отношению к евреям, чувствующим себя русскими, свойственная некоторой части пишущих русских, выразилась Впервые за много лет не только на уличном и чиновном уровнях, но и на уровне элитарно-интеллектуальном, в том числе и диссидентском. Естественно, что это потрясло евреев, отождествляющих себя с русскими. И Галич, множество людей, воспитанных в 20-е, 30-е, 40-е годы с малых лет, с самого рождения – привыкли считать себя русскими и действительно всеми помыслами связаны с русской культурой. А вот другой автор рисует средний тип современного русского еврея, который служил бы верой и правдой всему в стране. Он внимательно присмотрелся к своим недостаткам, он их понял или почувствовал, и старается от них избавиться, Он перестал жестикулировать, он избавился от интонационных особенностей, присущих его языку и переносимых на русский. На каком-то этапе у него появилось желание сравняться с русским, быть неотличимым от него. И вот, годы подряд вы можете не услышать слово «еврей». Может быть, многие забыли, что вы еврей. Но вы никогда не можете забыть. Вам всегда об этом напоминает молчание. Оно создает внутри вас такое поле напряжения, в котором каждая пылинка взрывается. Когда же вы слышите слово «еврей», оно звучит как удар судьбы. Очень ярко выражено. И тот же автор не упускает, какими потерями заплачено за это стремление перевоплотиться в русского. Он перешагнул через слишком многое. Это обедняет. Теперь ему бы нужны были очень емкие, многозначные, очень гибкие слова. Но таких слов у него нет. Когда он не может найти или услышать необходимое слово, в нем что-то умирает, он потерял интонационную мелодику еврейской речи и выраженное в ней – сколько веселости, игривости, шутки, жизненной стойкости, иронии. Конечно, эти переживания в их полноте и трудности достались далеко не всем советским евреям, даже малому их меньшинству, высшему культурному слою и только тем, кто действительно настойчиво пытался отождествить себя с русскими. О таком круге, расширяя его на интеллигенцию вообще, Помиранц и сказал же: Мы всюду не совсем чужие, мы всюду не совсем свои. Мы стали чем-то вроде неизраильских евреев, людьми воздуха, потерявшими все корни в обыденном бытии, очень точно выражено. И еще у одного автора в развитии того же. Я так ясно вижу мнимость их евреев существования в России сегодня. А там, где достигнута слиянность, неизбежно холодится отчуждение. Натан Щаранский неоднократно повторял, что с какого-то времени ощутил себя не таким, как жители этой страны. Хнох. На самолетном процессе в декабре 1970 откровенно заявил и, очевидно, выношено им не в 2-3 месяца. Жить в стране, которую я не считаю своей, стало для меня невыносимым цельность взгляда и смелость выражения. И вот такое ощущение все более охватывало советских евреев уже и в широких слоях. Один еврей-журналист поезжие в 1982 выразился так «Я посторонний». «Я посторонний в своей стране, которую абстрактно люблю, конкретно ж просто боюсь». В начале 70-х годов Чуковская – В разговоре со мной, я записал тогда же, сказала так. Нынешний исход вбили в еврейство сапогом. Скорблю о тех, кого русские заставили вообразить себя евреями. Евреи утратили свою национальную самобытность, и лживым представляется искусственное пробуждение их национальных чувств далеко не так. Тут Чуковская не уловила, хотя со многими евреями обеих столиц общалась. Пробуждение еврейских чувств было весьма естественным, закономерным на исторической оси, а не просто вбито сапогом. Внезапное пробуждение. И еврей – может звучать гордо. Осмысление пройденного в СССР пути своего молодого поколения еще один еврейский публицист передает так. Что же мы, внуки и наследники этого жестокого эксперимента, мы, пробившие головой скорлупу и вылупившиеся здесь, в Израиле, что можем мы сказать об отцах наших и дедах, что не дали нам еврейского воспитания. А разве опыт путей их, их жизни впитанный нами пройденный, хоть и детскими шажками, но каждым из нас от детских грез, до зрелой озверелости, это не еврейское воспитание. Ведь само наше ощущение еврейства в очень большой степени сложилось как итог, Их и наших собственных неудач, катастроф, отчаяния. Так давайте же ценить это прошлое, нам ли кидать камнями в разбитые черепа романтиков прошлого, откровенно и честно выраженная наследственная связь с отцами и дедами, столь воодушевленными в ранние советские годы. Она дает картине объемность, и сквозь статью приметно раздражение к благам и преимуществам нового класса, заменившего тех романтиков. И в самоздатской статье тоже справедливо оттенялось. Представляется глубоко неверным мнение, будто нынешний подъем национального самосознания советских ассимилированных евреев лишь следствие возрождения антисемитизма. Мы имеем здесь скорее совпадение во времени. Разные участники этого процесса несколько по-разному описывают ход своего тогдашнего самоосознания. Одни пишут, Почти всем представлялось, что в 60-е годы практически ничего не было, то есть движение возврата к еврейству, однако после войны 67 года повеяло чем-то новым, а я уверен, пробил все-таки самолетный процесс». Другие, что в Ленинграде, в Москве, в Риге еврейские группы сложились уже к середине 60-х годов, а к концу их в Ленинграде создался уже еврейский конспиративный центр. Но в чем, по сути, конспирация? Создавались кружки еврита, кружки еврейской истории – не столько для изучения еврейта, сколько для общения желающих их изучать. В самом изучении не уходили дальше двух-трех сотен слов. Все, без исключения функционеры, все их окружение, были людьми весьма далекими не только от религии, но даже просто от еврейской традиции. Евреи 60-х годов очень смутно представляли себе сионизм. Тем не менее, мы в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в каких-либо курсах повышения своей еврейской квалификации. Против шквала антиизраильской пропаганды росла внутренняя симпатия к самому еврейству и к Израилю. Если бы нам тогда сказали, что Израиль вообще отошел от иудаизма, нет такового, в наших глазах он ничего бы не потерял. Затем движение из подпольного кружка стало превращаться в массовое, открытое, салонное явление. Однако возможность выезда, во всяком случае при нашей жизни, тогда не верил никто, зато возможность загреметь в лагерь верили все. Увы, конспирация неотделима от бесовщины. Я видел это в еврейском движении в 70-е годы, уже после ленинградских процессов. Итак, освоение еврейской культуры началось и шло еще даже без прямых мыслей о выезде и еще не заслоняло и не меняло будничной жизни участников. Я не уверен, что Алию, Алия Еврит Восхождение перенесено на возврат на историческую родину Александр Солженицын, начали сионисты. Те первые сионистские группы были слишком слабы для этого. В известной мере ее породила сама советская власть, поднявшая грандиозный шум вокруг шестидневной войны. В советской прессе. Возник образ воинственного всепобеждающего еврея, и этот образ компенсировал тот комплекс неполноценности, который существовал у советских евреев. Но спрячь свой трепет иудейский от глаз сотрудников от ушей соседей. Сперва глубокая опаска, эти клочки бумаги, на которых записывались данные для вызова, словно подписываешь приговор самому себе и детям, и родным. Однако вскоре перестали шептаться, заговорили вслух, начали собираться праздновать еврейские праздники и учить историю в кружках и евритм. А уж с конца 1969-го евреи стали десятками и сотнями подписывать письма, предназначенные для зарубежного общественного мнения. Они требовали выпустить их в Израиль.